Дядя Паша. Дядю Пашу тут все знают. Кто-то относится с искренним почтением и уважением, но в основном боятся. Меня спрашивали, бывало и жёны: "Твоего-то куда повезли?" В К9 в Талицах. А, это где дядя Паша. И лица моих знакомых мурачек становились загадочными. Ну, Паша и Паша. Видали мы уже и перевидали. Пятый год сидим. У меня знакомых воров уже больше, чем докторов наук. Впрочем, от воров мы всё же стараемся держаться подальше. Народ они, конечно, романтизированный, но не по заслугам честь. Другой мир. Мой муж мельком видел дядю Пашу, когда прибыл в новую зону. Видела его и я, приезжая на длительные свидания. Ну, ходит какая-то плотная фигура в спортивных штанах с пузырями. Пуза голая на вид полтинечик живёт обособленно, гопник и гопник. Воровского звания у него нет, на ментов не работает, ни политический, ни бизнесмен. Кто его знает, какой масти человек, а на вид ничего интересного. Положенец дядю Пашу не поминал. По прибытии в зону, если ты человек здесь новый, надо поговорить с положенцем, представиться, вручить верительные грамоты. Недаром барак, где живёт положенец, называется Кремлём. Положенец ставится ворами в законе, это как генерал-майор ФСБ, как бы рукоположен в должность, типа первого вице-премьера по административным вопросам. Но мы и считали положенца главным. Впрочем, довольно быстро обнаружилось, что это не совсем так. Наш положенец только фронтер, так часто бывает с гражданскими вице-премьерами, поставленными силовиками. Да что там с вице-премьерами, и с премьерами случается. Он был хорошим переговорщиком и общался по широкому кругу проблем с ментами и вахрой из области. Но главным авторитетом в зоне всё же был не он, а как раз загадочный дядя Паша. Серый кардинал Мазарини и Ришелье в одном флаконе. Но пока не столкнёшься сам, степени влияния на королевство не понимаешь. Сидел муж неспокойно, а режим мы с ним качали слаженно. Я снаружи, он изнутри, но методами своими, непривычными для ментов. Они же как привыкли. Есть проблема, ее откупят. Значит, надо побольше проблем человеку создать. Денег мы не давали, зато фиксировали попытки вымогательства и теребили всякие инстанции». инстанции, конечно, были в доле и в курсе, но вынуждены были что-то с этим делать, понимая, что если не они, то их. Ну, то есть как? Жалуешься на полицию главному полицейскому, поставь в копию ФСБ. Пишешь прокурору, следственный комитет не забудь. Природные враги должны друг друга уравновешивать и по возможности кусать, и всегда с удовольствием пользуются оплошностью противника, отберут у него кусок, да ещё и посадят. Только зазевайся, да ещё составят и отправят в горные выси рапорт с красным бантиком про борьбу с коррупцией. Ога Или ещё хуже. Придут в зону пожарные с санитарными врачами под руку, да с гострудинспекцией в придачу. Эти пока дотла не разорят, не отстанут. Чем всегда можно и нужно пользоваться и при случае пугать ими тюремное начальство. Дескать, разорю. Напишу бумагу пожарным про ваши безобразия, фиг от них задёшево откупитесь. Отлично, надо сказать, работает. При условии, что вы не в пыточной зоне или вообще снаружи. Но однажды мы с мужем пошли в войной на ментов и блаткомитет сразу получили сильный ответный удар и в общем размышляли залызовые раны, как быть дальше. И тут в нашей жизни нарисовался дядя Паша. Его комичная фигура возникла в дверном проёме отдельного домика на промке, где на зоне работали нарядчики. Народ вокруг притих. Ну чего? Нарядчик Козлов рад познакомиться. Дядя Паша, я слыхал про такое. Читал про твои дела в интернете, как с тебя тут миллионы вымогали. Это всё ментовские разводки. И противник ментов и разводок. Если будут проблемы, обращайся. Дядя Паша со всей очевидностью ждал продолжения диалога. Мой муж, нарядчик Козлов, аккуратно прощупывал новую ситуацию. Паша «Вопрос есть. Ты же не положенец, ведь положенец воры и менты связаны, так ведь? И как? Ты с кем, дядь Паш?» «Ты про меня ничего не знаешь. Раньше с ментами и на ментов работать западло было. Не по понятиям. Я почему из лагеря ушел? Потому что не могу жить с сучившимися». «Что значит ушел из лагеря? Ты где живешь?» Дядя Паша добродушно рассказал о себе, что живет он в зоне на даче. На промке построил себе отдельный домик. Теплицы, огурчики, там кабачки, помидорчики, две голубятни. А там с полсотни голубей все породистые, лапочки мохнатые, хвостики павлиньи, у папки с ладошек клюют. Ну не гулюшки, а лебедушки. Сейчас потихоньку начинает вывозить их домой в село Лежнево. А пока в зоне, живет себе на даче один – Прочим имеется также свинарник, перепелиное хозяйство, повар-француз да небольшая свита. Повар достался дяде Паше в наследство от главы МГК КПСС товарища Гришина, одного из потенциальных приемников товарища Брежнева. Товарищ Гришин обучал талантливого кошевара в Академии кулинарного искусства в Лионе для себя берёг, да и не дождался своего светлого обеденного часа. Помер до возвращения повара из академии. А повар без надзора задурил. По окончании родной советской власти связался с Коржаковым, потом с торговлей подмосковной землей, ну и огреб свои шесть лет. Имея профессиональный нюх, в зоне повар сразу нашел надежное крыло дяди Паши. Готовил выпускник Леонской академии кулинарного искусства как бог. И закуски, и разносолы, грибы сушил, капусту квасил, да и огород дяди Пашин был на нем». Конечно, при таком дворе имелась свита со всеми её приметами и особенностями, но без лишнего пафоса. Человек 20 не больше. Свита помогала дяде Паше по хозяйству, за еду и защиту, а дядя Паша оберегал свой отряд от любых посягательств глотного люда. До посадки ранее не судимый дядя Паша был крупнейшим пополнителем общи как в Ивановской области. Убеждённый бандит, но с крепкими понятиями. Дон Корлеоне в времён расцвета. Как-то так. Много чего было в его жизни, как и у упомянутого дона. И сидел он по понятиям. Кто-то спалил большой бандитский бизнес межрегионального масштаба, а скорее это был переход контроля от трубопов к ФСБ. И уважаемые в криминальном мире люди попросили дядю Пашу кое-что взять на себя, обещая не больше 5 лет как первоходу. Дядя Паша взвесил ризоны и взял, да и получил 20 лет. Ох и сильно тогда затоил вопросы к коллегам дядя Паша. Но перегруппировался, сориентировался, закидал суд ассигнациями и добился пересмотров и снижения себе срока до 8 лет, которые худо-бедно подходили к концу. Паша смог бережно и любувно сохранить в зоне важные для человека 90-х атрибуты. Он с нежностью показывал людям, которым доверял, фото своего деревенского домика, 800 квадратных метров, с клумбами с статуями и прудом, где водились зеркальные карпы. Глубина пруда 4 м, гласила завитушечная подпись под фото. В нехитром дед Пашиным альбоме отдельно хранилась фотография его верного вороного коня, шестисотого мерина, ожидающего хозяина в тёплом гараже. На следующей странице монументальное фото уважаемой супруги, также верной его ждавшей, а также фото широкозадава джипа хозяйственной и крепкой дядя Пашиной жены. Дядя Паша редко был трезв. С поставкой спиртного на зоне у него проблем не было. Довольно часто, нагрузившись водочкой под огурчик, дядя Паша заходил к дежурному офицеру на вахто Ведь у каждого человека при большом хозяйстве много разных дел в сфере интеграции сопредельных группировок и таможенного союза с соседними зонами и территориями. Когда дядя Паша наблюдал непорядок, неподчинение или подозревал заговор, в выражениях он не стеснялся: "Михалыч, твою мать!" Начинал дипломатические переговоры с дежурным офицером дядя Паша, который с ментами разговаривал исключительно на мате и с наезда. «Хрен ли у меня тут два часа, под воротами стоит машина с пшеном для моих голубей! Чё не пропускаешь, паразит?» А надо понимать, что передачи в зону ограниченные 20 кг строго отобранных по инструкции продуктов раз в 2 месяца, и вещи, требующие термообработки, как пшено, в зону не допускаются, а уж тем более не допускаются гружённые пшеном частные автомобили. А тут ещё и старшего офицера в зоне призеках опускают, теряя его вдоль и поперёк. Ещё в мажо Откровенно говорит дядя Паша дежурному офицеру Михалычу, употребляя, конечно, другой глагол. Дежурный офицер Михалыч по идее должен был сказать в ответ: "Осуждённый Сахатов, вы грубо нарушаете закон и правила внутреннего распорядка. Я буду писать рапорт о переводе вас в изолятор сроком на 15 суток". Что делает дежурный офицер Михалыч в реальности? Он опускает глаза долу и говорит: Дядя Паша, извини, пожалуйста. Ответственный, кто может подписать пропуск автомобиля на режимную территорию, сейчас обедает. Он не знал, что это к тебе груз. Я ему только что звонил, он через 15 минут подойдёт и всё подпишет. Не нервничай, пожалуйста, мы всё сделаем. Дядя Паша обычнон и вообще настроен жёстко. Ну хорошо. Я пошёл. Через полчаса приду, проверю. Дежурный офицер Михалыч хватается за городской телефон выполнять дядь Паша на распоряжение. А сам дядя Паша в этот момент внезапно решил сплясать гопака, услышав в своем мобильном с большой коллекцией музончика, а мобильные в зоне строжайше запрещены, подходящий шансончик. И тут Михалыч делает роковую ошибку. «Дядя Паша, отключи музыку в телефоне, мне не слышно!» От ты его у меня отшмонать. Глаза у Паши наливаются кровью, он угрожающе поворачивается и идёт на дежурного. Да ты что, Паша, побойся Бога. Кто ж тебя шмонать посмеет? Конечно, дядя Паша по своему образу жизни был злостным нарушителем режима. Но по медицинским показаниям этот крупный мужчина с ровным розовым оттенком щёк числился тяжёлым инвалидом, поэтому в шизо его помещать по закону было нельзя. Однако его можно было поместить в СУС в строгие условия содержания. Но вот же не задача. Сус сгорел, и как раз в тот неловкий момент, когда Паша что-то особо злостно нарушил, типа не сдержался и вмазал такие пару раз дежурному офицеру, и был за это деяние Сусслан в эту самую тюрьму в тюрьме. Пришлось оставить дядю Пашу в покое, а от чего сгорел Сус, никто узнать не хотел, на всякий случай. После пожара Сус начали ремонтировать, но пока Паша не освободился, объект не могли сдать. Были, значит, обстоятельства непреодолимого характера, а в другую колонию его перевести было нельзя. Паша считался первоходом по документам, Красной шапочкой и Белоснежкой в одном флаконе, личностью хрупкой и ранимой, с высокими моральными качествами и стремлением к совершенствованию, красой и гордостью тюремного трудового коллектива. Как ни странно, отчасти так оно и было. Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Это уж точно сказал поэт про дядь Пашин секрет хорошей жизни. Он не шёл на сделки и компромиссы, не договаривался ни с ментами, ни с дешёвым плотником, и был настоящим образцовым разбойником с твёрдыми принципами. Как говорится, old school. Примерно раз в месяц я вбиваю в Яндекс Павел Сахатов Лежнёво Ивановская область. Смотрю, нет ли криминальной хроники с такими вводными. Не знаю, почему я за ним присматриваю, не могу объяснить. Просто не хочу прочитать: "Авторитет убит в перестрелке". А Повар, кстати, освободился через пару месяцев после дядь Пашиного звонка. устроился сейчас в Москве в молекулярной кухне. Дико дорогой ресторан в центре столицы нашей родины давно облюбовали сотрудники Генеральной прокуратуры, и я уверена, что мстительный повар добавляет им в трюфеля толчёного таракана. Дед Пашин на дачу начальство снесло бульдозерами сразу же после того, как за Пашией и его зверинцем захлопнулась колониальная калитка. Не прошло и года, как внезапно закрыли и саму беспредельно черную зону. Что-то там вскрыли, кого-то вывели было на чистую воду, но потенциальные фигуранты уголовных дел, они же оборотни в погонах, в срочном порядке благополучно допились до белой горячки, и следствие махнуло на них рукой. Какой с убогих спрос. А дядю Пашу через два года все-таки посадили за незаконную вырубку зеленых насаждений».